Глава вторая, часть 12. Неужели нет провились на четвёртый этаж, пробормотал глава гильдии Дракону Оргона. Стоя в большом зале четвёртого этажа, ошамлённые и починённые ожидали позади, а мужчина вместе с Сквейдером прошёл в центр помещения и поднял раздавленные внутренности. Г господин Титан, неужели это тот самый неизвестный монстр? «Сложно поверить, но его разделал тот мужчина в броне. Я удивился, увидев трупы Огров. И все же он превосходит все ожидания», — сказал Титан и улыбнулся. «Я тут думал осторожничать с черным монстром, но похоже слабая гильдия здесь главная темная лошадка». Пока остальные члены гильдии Дракона Органа были озадачены, лишь Титан радовался, что наконец-то может быть серьезен. Он с рождения не мог жить без сражений, в его огромном теле была подавляющая мощь, даже среди первоклассных авантюристов было не так много людей, способных одолеть Титана. Вступив в Дракона Органа и заполучив в когти Дракона Органа, он стал еще сильнее, вот только не устраивало его то, что со своим оружием он мог иметь дело только лишь с монстрами. А ведь больше всего он хотел сражаться с людьми, а не монстрами. К такому мнению пришёл титан. Возможность учиться друг у друга, боевая тактика, ощущение после победы. Всё это чувствуется по-разному. Охренеть, здесь было 10 человек. А здесь на 40. Квайдер, следуй за мной. Я покажу тебе, как разорву его на части. И нужны ещё двое уничтожить монстров. Если разделитьсь на три группы и исследовать и всё. Мы пойдём лишь впятером? Может, позовём ещё людей? Натянуто обнявшись, Квайдер предложил Титану. Меня и одного хватит. На? Да? Или тебе что-то не устраивает? Мужчина злобно уставился на Квайдера. А тот закивал. Ну, так и есть. Да, никаких жалоб. Титан хмыкнул. А потом повернулся к волшебнице Анджи и махнул подбородком. «Да-да». Анджи кивнула и взяла посох. «Следы, явитесь!» На поверхности воды появились светящиеся следы. Эта магия показывала следы людей, которые недавно здесь проходили. «Похоже и правда здесь проходили. Анджи, что с маскировкой следов?» «Вот». Анджи свел кончики большого и указательного пальцев, и поднялся ветер. «Хе-хе-хе-хе, не подведи меня, человек-доспехи, повеселей меня как следует!» Титан взял четверых, включая Клэйдеры и Анджи, и пошел по коридору. Оставшиеся три десятка членов дракона-органа разделились на три группы, как и велел глава, и разошлись по трем разным проходам. Начав исследование, и одну из групп возглавил третий по силе член гильдии Эмэрих. Он ввел людей, обнимая женщину. «Эй, hey, вы! Жреба шли! Вы, новички, и должны служить щитами! Ха-ха-ха-ха!» <laughs> Эмэрих был отличным мечником, но при этом бабником и пьяницей, доставляющим немало хлопот, и даже среди дракона-органа он был проблемной личностью. Эй, дети быстрые, задолбали. Г господин Эмерих, но там же могут быть вовушки. Может, стоит сначала использовать магию ощущений? Да, спасибо за совет. Эй ты, давай, иди сюда. На гишгах твоих проверим. С этими словами Эмерих достал меч из ножна. Он сиял красным. Этот меч был сделан из магической руды. Когда его вытаскивали из ножен, он поглощал ману из окружающей среды и выпускал жар. Мэрих отогнал внимающую женщину, схватился за воротник находившейся рядом водиуриста и поднёс к лицу раскалённое лезвие. "Простите, я не хотел. А, подождите, вы же шутите? Это господин Мэрих!" Раскалённый меч коснулся лица починенного. Было слышно, как подгорает мясо. Обнажённая кожа отрывалась, прицепившись к мечу. Починенный прижимал руки к лицу. когда его тошнило, рухнувшего на месте. «Прости, я правда хотел остановиться. Если никто не хочет испытать этого, идите вперед! Или обозорить меня хотите?» В виде как подчиненные поспешили вперед, Мэрик довольно умнулся. «Ха-ха-ха-ха! Если умрешь в Аберинде, твое имя останется на мемориальном памятнике Гильде. Не плохо же, вот она слава. Что-то не устраивает. Если вы настолько бесхребятны, то вам не стать такими же сильными, как я. Да, Кормила? А? Он назвал имя женщины и обернулся, а ее голова уже лежала на полу. Она погрузилась в воду. Лицо было непрекрасно, а искажено ужасом. а на черном разрезе шеи была черная слизь. Увидев это, Эмэрих осознал, черная слизь пряталась в воде и целилась в них со спины все это время. И было глупо отправить вперед всех своих подчиненных. «У-а-а-а! <как> Почему? Почему ко мне?» Эмэрих заревел и напал на черную слизь. Он пнул тело мертвой женщины по имени Кормила, которая была на пути и отступил. По имевшейся информации в гильдии, движение Чёрной слизие мыли довольно прямолинейные. Если держаться на расстоянии и нападать, будут те, на кого Чёрная слизь не целится, то вполне можно победить. Эмэри вспомнил об этом, поэтому в первую очередь думал увеличить расстояние. Оставаясь готовым к бою, он наблюдал за Чёрной слизью, поузавший по трупу. Чард. Эй вы, вы же там? Вы же должны ощутить это. Придурки. Для чего я вообще вас взял? Чёртовы идиоты. Жнеца смерти четвёртого этажа, чёрную слизь едва ли можно было ощутить в воде. И если потратить время, можно было ощутить что-то странное в воде. Но и мырих сам не позволял этого сделать. Но вы живо назад. Мырих крайён глаза приметил своих починенных. крича. Они побежали вперёд. Поубиваю. Ах, ну вернитесь. Чёрт, чёрт. Чёрный страж же бы убит. Так тут ещё один был. Направляя меч на чёрную слизь, Эмерих шаг за шагом отступал. Монстр продолжал пожирать труп, но тут задрожал и бросился на Эмериха. Но позиция противника была известна, а ещё было ясно, что враг быстр и двигается лишь по прямой. Этого хватало, чтобы отбиться. Отступив назад, Эмэрих направил меч перед собой. Оружие пронзило черную слизь. Меч стал ее обжигать. Пошел дым, и появился запах гари. Эмэрих взмахнул мечом, пытаясь бить монстра. Но, несмотря на серьезную рану, черная слизь, не снижая скорости, устремилась к мужчине. «А?» Монстр оказался у него на груди. «Га! Га!» Одежда таяла, а бой растекалась по груди. От боли Эмэрих бился и орал, а когда он посмотрел на грудь, страх заставил его притихнуть. В слизи он увидел свою растворившуюся кожу и обнаженные ребра. Он понял, что его уже не спасти. <связывая> Эмэрих упал на спину. Перед глазами были две черные слизи. Высунувшись из воды, он видел, как они приближаются, как извиваются. Сознание покинуло Мэриха, а три черные слези переваривали тела двух авантюристов, а потом вернулись в воду и стали отслеживать убежавших авантюристов. А тем временем Титан и его группа продолжали поиски. «Сколько трупов тех монстров? Значит, он был не один?» Может, быть, они не так уж и сильны. Но всё это неважно. После вамбера оставались лишь тела чёрной слизи, а выжившие монстры разбежались от него. И не уничтожили посвечники ведьмы вот жалки. Нас пятерых хватит, чтобы спокойно пройти. Койдер наблюдал за куском мяса чёрной слизи в воде и подживывая челюсть, улыбнулся. И, конечно же, им было неизвестно, Что третий посилий в гильдии дракона органа был убит чёрной слизью.